И в самом деле он почти тотчас же столкнулся с вице-адмиралом, который сердито спросил у него, «Не можете ли вы сказать, что за дела привели вас к этой девушке?» Просто подошел поздороваться с ней. «Похвально. Надеюсь, однако, что больше это не повторится». «Не повторится? Почему же?» А разве я нарушаю этим наш договор? Договор не договор, а установившийся среди нас обычаи. Да и о благоразумии не следует забывать. Что это значит? Муж этой женщины отправился в поход с Морганом. Ему не очень понравится, если он узнает, что вы тем временем любезничали с его женой. Это может вызвать недовольство среди товарищей, Но если я, кроме того, мы уважаем чужие права. Эта женщина оставлена под защитой начальников ее мужа. Они должны блюсти в честь каждого воина как собственную. Но дайте мне кончить. Если мы будем терпеть подобной вольности, то отправляясь в бой никто не сможет спокойно оставить свою семью, каждый будет бояться, как бы в его отсутствии над ним не посмеялись. Но у меня не было ни малейшего намерения. Я сужу не о намерениях, а о поступках. И предупреждаю вас под страхом сурового наказания, чтобы больше вы не беседовали с этой девушкой. Понятно? Ричард сообразил, какое коварство кроется за этими неожиданными обличениями. И до крови закусил губу. Бродель искусно плел все эти желая удалить его от Хулии и оставить ее без защиты под лицемерным предлогом, будто охраняет честь сражающихся воинов. Ричард решил затаиться и молча наблюдать. Вице-адмирал до самого вечера ходил дозором вокруг Хулии, выжидая удобный случай и измышляя способы захватить ее в свои руки. За день до того, как пираты взяли город, Ричард, который неотступно следил за Брадели, заметил, что тот беседует с капитаном корабля «Лебедь», принадлежавшего самому Брадели. Незаметно подкравшись к ним, Ричард прислушался. «Держи все на готове», — говорил Бродели. «Завтра утром мы поднимем паруса». Нечего нам здесь терять время с Морганом, да еще делить барыши с этими чертовыми англичанами, когда мы можем сами найти себе настоящее дело. Ты прав. Пять кораблей в нашей флотилии принадлежат французам. Они последуют за нами. А это судно тоже нам пригодится. Оно наша добыча. Вот именно. имена. Но надо действовать осторожно. Я хотел бы разойтись с Морганом и его англичанами по-хорошему, без всяких споров. Когда все будет готово к отплытию, я высажусь на берег и сообщу ему о своем решении. А теперь слушай. Завтра на рассвете я отправлю тебе женщин. Обе они хороши. Молодая будет моей, сбереги ее для меня и отнесись к ней с уважением. Другую, если хочешь, можешь взять себе или отдать от моего имени кому вздумаешь. В котором часу их ждать? Перед рассветом пришлешь за ними шлюпку. Я отправлю их с четверкой надежных матросов, а то еще вздумай сопротивляться. Быть сделано. Завтра перед рассветом. Бродели и капитан говорили по-французски, но Ричард знал этот язык и не упустил ни слова. План Бродели был ясен. Он хотел похитить Хулию и увести у Моргана все французские корабли. Ричард ломал голову, придумывая способ спасти Хулию и предупредить измену вице-адмирала. Стража, охранявшая испанских пленников, состояла из англичан. Ричард поговорил с ними и узнал, что у них не было приказа запрещать пленным ходить по кораблю.